Нас много, нас может быть четверо. После Авинариуса руководить иностранным отделом ГФФ был назначен Александр Иванович Александров, сын актера камерного театра, прославившегося в спектакле «Онила негр». Человек пьющий, но с просветительским размахом. С его приходом наступила для нас долгожданная коту-масленица. Мы стали в белых столбах равноправными пользователями, участниками перманентной процедуры, заказать в очередь с киносъемочными группами один из двух наличных просмотровых залов с девяти до шести с перерывом на обед, составить программу и выписать фильмы, собраться в семь утра на Павелецком вокзале — дорога на электричке до белых столбов занимала час с чем-то, подняться от платформы на взгорок и топать до ГФФ, если не подвернется попутный местный автобус. Проходная была серьезная, как-никак объект. Зальчики в деревянной избушке на отлете маленькие. Слава богу, если все заказанные фильмы оказывались на месте. В час дня заслонка с грохотом падала на полукадре, и мы доставали термосы и бутерброды, потому что подходящего буфета в ГФФ, разумеется, не было. Зимой мы приезжали и уезжали затемно, Летом, конечно, дорога, два с лишним часа туда и столько же обратно, казалась веселей. Не жалейте нас, читатель. И не только потому, что сотрудники отделов ГФФ совершали этот путь ежедневно, в Германии таких бедолаг зовут пендлеры, то есть маятники, что просмотровые дни доставались нам нечасто, что фильмы могли быть заняты, копии некомплектны, а киномеханики из местных нас, научников, заведомо не уважали. Мы были счастливы, удачники, баловни судьбы. Это теперь, к столетию седьмого искусства, его теоретики и практики гадают, выживет ли оно, не растворится ли в прочих быстрорастущих СМИ, а тогда нас допустили в заветную страну кино, и это было приключение. Когда я говорю «мы», то имею в виду в первой учебной фазе этого путешествия Инну Соловьеву, Веру Шитову и себя. Нас мало, нас может быть трое, но чаще всего к нам кто-нибудь доприсоединялся. Да Это мог быть кто-то из наших однокашников по ГИТИСу, уже ставших киношниками, Неа Зоркая или Юра Ханютин, или кто-нибудь из въедливых в ГИКовцев, например, Олег Осетинский а с ним его экзотический приятель, шпанай-звездный мальчик, как будто вывалившийся в наш неприветливый климат из южных пьес Тенниси Уильямса, Сережа Чудаков. Ему Андрей Тарковский предназначал роль юного колокольного мастера в Рублеве, но к запуску фильма он из нее вырос. А Бродский проводил его восхитительными стихами на смерть друга. «И мереку тебе, сыну вдовы и кондуктор Шиот, то ли Духа Святого, толь поднятой пыли дворовой, похитителю книг, сочинителю лучший изот, нападение АЭС в кружева и к ногам Гончаровой. Впрочем, Сережа на этот раз обманул ожидания. Как выяснилось впоследствии, он тогда еще не умер, а лишь временно сгинул. Нашим спутником мог стать кто-то из страновиков, например, Лиана Яхнина, переводившая французскую или шведскую книгу, и заинтересованная в соответствующих фильмах. Кстати, ее мама, родная сестра главного меньшевика Мартова и настоящая красавица, подрезалась когда-то у истоков отечественного кино, в общество русю у Олейникова. Еще и колыбель кино не успели вынести на чердак, во всяком случае кино было не старше бабушкиного буфета. Сторожила любой квартиры, и мы могли бы еще прикоснуться к обоим концам полувековой истории. Таким образом состав, наш основной переменный, раз от раза варьировался. Неизменным оставалось само путешествие. Это не были разрозненные поездки, а именно путешествия, длящиеся, если не в пространстве, то во времени. Нам повезло. Основной поток пендлеров переполнял встречные электрички утром из Подмосковья в город, на работу, вечером обратно. Но все равно надо было вбежать в вагон, занять места. Вагоны были потрепанные, но довольно чистые, курить можно было в тамбуре. Еще ходили по поездам с шапкой инвалиды недавней войны. Кто по старинке пел, шумел, гремел пожар московский, а когда можно было услышать и куплеты, сочиненные студентами, вроде «Ходит гамлет с пистолетом» или «Отелло Мавр Венецианский». Кто-то усаживался играть в домино или в карты, а кто читать, подкрепляться или выпивать. Поезд жил своей передвижной жизнью, но я не знаю, слышали ли аудитории наших почтенных институтов такие лекции, столь пристрастные обсуждения и дискуссии о кино, какие мы вели под грохот электрички или в обеденный перерыв за трапезой. Другим словом, не могу назвать изыски, в которых мы ухищрялись, компенсируя убожество тогдашних залов, холодных зимой и неуютных летом. Была одна особенность в наших тогдашних ланкастерских взаимных обучениях. Мы действительно были автодидактами-самоучками, не только в том смысле, что за нами не было в ГИКа, как у Ильфа и Петрова, он гимназиев не кончал, он окончил пажеский корпус. Но не сложился еще тот критический Макдональдс, та всемирная система аннотаций, расфасованных как гамбургеры, которые теперь предшествуют личному зрительскому опыту. Ведь еще и само кино было в прыжке, в спорте, в поисках своего языка, смысла и зрителя. Как солнце в годы активности оно выбрасывало мощные протуберанцы. Я сама себе завидую, ведь при нас выходили на экран, отчасти даже на наш фестивальный, фильмы «Солнечные удары», «Земляничная поляна» Бергмана, «Росемон Куросавы», «Дорога Феллини», герои Мунка» и «Пепел и «На последнем дыхании Гадара», не говоря об Ивановом детстве Тарковского, а сколько еще. Помнят ли их нынешние?» или они отплыли вместе со всем непочтенным континентом культуры, который теперь называется прошлым веком. В «Белых столбах» нам удавалось нырнуть в глубину в историю кино к истокам, при этом калибровать впечатления тоже приходилось самим. Увидели Росимон выписали японское кино, в том числе другие картины Куросавы с их фирменными дождями, с их непривычно открытым добром, с эксцентричным темпераментом дикого тассира Мифуны. Кстати, из всех экранизаций идиота, Мифуны Рогожин, я и до сих пор не назову ничего равного Курасаве. Разве что финскую экранизацию преступления и наказания Аки Каурисмяки. Иностранцы более свободны в своих отношениях с Достоевским и, может быть, поэтому более удачливы. Фильмы в ГФФ мы получали в оригинале, так что возникали проблемы с языками. Однажды нам повезло заполучить даже япониста. Он был в эйфории и радостно комментировал все передвижения персонажей. На вопрос, о чем они при этом говорят, он ответил, что титры ему доступны, а устная речь нет. «Заткнись», — сказали мы ему мстительно, «глядеть мы уже научились». Кстати, просмотры без языка неожиданно оказались отличной школой кинематографии. Помимо текста, видишь фильм намного полнее и подробнее. Помню, как мы смотрели «Велидиану Бенюэля» и долго и аргументированно спорили об одном эпизоде с покойницей и свечой, предлагая возможные трактовки. Потом, правда, оказалось, что это обряд, которого мы просто не знали. Но сколько гипотез, какое изощрение кинозрения и гимнастика смыслов. Властителем Дум был, конечно, неореализм, но для сердца были еще и французы. Секс-бомба Бриджит Бардо была на всех блюдечках. Но Жанна Габена мы увидели впервые без штормового предупреждения в довольно проходной для него ленте «У стен малопаги» и ударились в историю французского кино – от протестного авангардного золотого века Бенюэля, взбритый режущий глаз пополам, до озорного похоронного кортежа Рене Клэра, которым одолжится у него Александров для веселых ребят. На Габена не жалели лимита. От самого раннего, у раннего же Корнеа по Преверу в Набережный Туманов, или у Ивье, в Пепеле Мокко, довоенный алжирский сюжет хранил еще отблески колониального романа Пьера Бенуа и Макарлана. Далее везде. Мешковатый, безгубый Габен с молодых ногтей не был ни красавцем, ни бодибилдером, но было в нем некое, собственно, кинематографическое свойство. Я бы назвала его присутствием на экране. Оно не годится в синонимы ни таланту, ни мастерству, ни сексапильности, о которой так печется нынешнее время. Это некая природная суверенность, киногеничность — или, как назвал свою книгу Белла Балаш, «Видимый человек на экране». Так стал видим еще неуверенный Шон Коннери, бонд в потоке условного шпионского жанра. Он, можно сказать, воплотился, положив начало киномифу. «Видимым человеком» молодого американского кино стал несовместимый Джеймс Дин. За ним Марлон Брандо, раненый Аполлон Голливуда. Чтобы вернуться из Америки к родным широтам, напомню нашего бессменного Николая Крючкова или Павла Луспекаева. Там же, в залах ГФФ, мы обрели, наконец, свою кинематографическую гавань под названием «Аталанта». Знает ли кто из нынешних молодых, понаехавших в кино, кто такая «Аталанта»? Я не вспомню, входила ли она когда-нибудь в топ «10 лучших всех времен и народов», Но для наших поколений, для всей новой волны европейского кино, как и для выходцев из страны Автаркии, в диапазоне от Феллини до Тарковского она стала фильмом-иконой, паролем и просто любимой картиной. Старая лента 1934 года, рано умершего Жана Виго, мятежника Виго, ноль за поведение, оставившего минимум наследия и максимум невлияния, скорее излучения. С точки зрения теории можно говорить о поисках киноязыка на рубеже 60-х, о преимуществах внутрикадрового монтажа и упоминать еще недооткрытого по-русски базена. Но в нашем тренажерном кинозале мы открывали для себя простейшие мотивы седьмого искусства, неустанное движение воды, а с нею и баржи по имени Таланта, плавающие по нешироким каналам Франции, любовь, Женщины и мужчины, любовный треугольник, круглосуточная служба людей на барже и порыв за грань повседневности. Простая и важная проза существования и шутка, игра ума, дуновение фантазии. Все, растворенное в бликах и игре света и тени. Это и стихии иллюзиона. Вода, ветер, любовь. Если бы нам сказали тогда кино, мы бы ответили о талантах. Когда я говорю «мы», то имею в данном случае в виду как снимающих кино, так и пишущих о нем. Притом по-разному. Задним числом можно сказать, что критика также подвержена поискам жанра как литература. И в этом месте мы распадаемся на авторов. Автору Соловьева и Шитова наше общее отдельное путешествие в ГФФ дало материал для двух монографий — «Жан Габен и неореализм» а Вере еще и для Висконти. У Веры было острое чувство модерного интуиции. Инна Стайр, у нее необыкновенно долгое дыхание, подробная художественная память, темперамент романиста. Я предпочитаю короткий метр конкретную загадку. Хотя мне и приходилось писать монографии, но больше всего мне подходит неопределенный и свободный жанр русского эссе. «Неважно, что для решения задачки приходится иногда перевернуть центнеры материала и потратить годы. Когда я раскусила для себя орешек, превращать его зернышко в роман у меня не хватает терпения, или желания, или пороха, или романного темперамента. И с этим я перехожу к моему собственному кино, приключению, начавшемуся там же в белых столбах».